Он не имел ни малейшего понятия, когда лопнет пущенный им слух о неприступности Гандафны. Перебрав все запасы оружия, Арена скрёб для селения с дюжину испанских винтовок выпуска 1880 года, 23 самодельных ружья и ветхая венгерская противотанковая орудие с пятью зарядами. Заебу Гилбо с группой в 20 пальмахников поручили доставку этого оружия. Всё, конечно, пришлось наобючить на себя. Противотанковое орудие предварительно разобрали на части. Когда стемнело, отряд пустился в путь. Карабкаться по западному склону пришлось всю ночь. В одном месте они прошли всего в нескольких шагах от Абуеши. Это был один из самых опасных участков. Пришлось покрыть попластунски расстояние в 4 км под самым носом у диверсантов. Витугандафна был печальный. Много зданий было повреждено. Глумбы все перерыты, статуя Дафны сбита с пьедестала. Тем не менее, дети сохраняли удивительное хладнокровие, а система обороны работала без отказа. Заев не смог удержать улыбки, когда на встречу отряду вышел доктор Либерман с пистолетом на боку. Весь посёлок облегчённо вздохнул, когда пришло такое подкрепление. Артиллерийский обстрел продолжался ещё дней 10. Горные орудия разрушали здание за зданием. Вскоре последовали и людские потери. Наряд взорвался неподалёку от входа в убежище, и двое детей погибло. Но Кавуки требовал действий. Каши пытался организовать две или три робких вылазки. Каждый раз его люди попадали в засаду и погибали, так как Зеев растянул оборону гандав чуть ли не до самых стен форта Стер. Пальмахники Парни и девушки пробрались к крепости, а также к Абуеши и следили за каждым движением арабов. Тем временем из Тель-Авивского штаба Хаганы явился курьер. Ари немедленно созвал командиров всех селений. В Тель-Авиве приняли решение относительно детей, проживающих при фронтовой полосе. Штаб предлагал перевезти детей в Соронскую долину, поближе к Тель-Авиву и к морю, где положение было не таким критическим и где их с удовольствием приютят кебуцы и машавы. Между строк можно было прочитать, что положение стало настолько опасным, что Хагана уже сейчас принимала меры на случай, если детей придется эвакуировать морем, чтобы спасти от поголовной резни в случае победы арабов. Это был не приказ. Каждый кибуц и машав должны были сами принять решение. С одной стороны, люди будут драться самоотверженнее, если дети будут при них, но с другой стороны, нельзя было не считаться и с угрозой массовой резни. Для этих людей эвакуация детей была вдвойне тягостна, так как она означала еще одно отступление. Большинство из них приехало сюда, спасаясь от ужасов, и эти поля были в их глазах последним рубежом, за которым нет отступления. За пределами Палестины надеяться им было не на что. Каждое селение решило этот вопрос по-своему. Некоторые более старые селения наотрез отказались отпустить своих детей. Другие заявили, что они будут стоять до последнего, а если придётся умереть, так всем вместе. Они не хотели, чтобы их дети знали, что такое отступление. Третьи, отрезанные в горах и терпящие нужду во всём, каким-то образом вывели детей из окружения для дальнейшей эвакуации. Ответственность же за гондафну лежала буквально на всех. Разведчики донесли Ари что Кавуки вовсю нажимает на Мухаммеда Касси, требуя наступления. Продовольствия становилось все меньше, топлива давно уже не было. Прямые попадания повредили цистерну, хотя никто и не жаловался, но жизнь в убежищах сказывалась на всех. Командиры долины Хулы единогласно решили, что младших детей необходимо вывезти из Гандафны. Весь вопрос был в том, как это сделать. Просить о временном прекращении огня не имело смысла, так как в этом таилась двойная опасность. Во-первых, Касси непременно нарушит его, а во-вторых, это значило бы показать свою слабость. Если Ари попытается направить в Гандаф на автоколонну, то ему придется для этого сосредоточить все силы Хулы. Только тогда он сможет пробить себе дорогу. Речь шла не о том, выиграть или проиграть очередное сражение. Поражение в этом случае было равносильно гибели детей. И как уже столько раз в прошлом Ари предстояло найти выход из почти безвыходного положения. И так как у него другого выхода не было, ему пришлось разработать фантастический план, который превосходил по дерзости всё, что он до сих пор совершил. Предусмотрев все мельчайшие подробности, Ари поручил Давиду подобрать отряд для проведения плана в жизнь, а сам отправился в Гандафну. Карабканье по скалам причиняло ему сильную боль буквально на каждом шагу. Нога все время ныла, а несколько раз и совсем отказывалась служить, пока он взбирался ночью на гору. Зато очень помогало то, что он был хорошо знаком с местностью еще с детства. Он добрался в Гандафну на рассвете и немедленно созвал совещание в штабном бункере. На совещание явились все начальники отделений, среди них Зеев и Ордана, доктор Либерман и Китти. У нас здесь двести пятьдесят детей, моложе двенадцати лет, — начал Ари без предисловий. Завтра ночью мы их всех вывезем отсюда. Он посмотрел в изумленные лица присутствовавших. В Машаеве и Адель сейчас собирается отряд, — продолжал он. Нынешней ночью Давид Банами поведет четыреста человек со всей Хулы по западному склону горы в Гандафну. Если все пойдет хорошо, то есть если их не обнаружат, они доберутся сюда завтра на рассвете. Следующей ночью 250 мужчин понесут вниз столько же детей. Остальные полтораста будут сопровождать и охранять их. Добавлю для вашего сведения, что мы выдали этим людям решительно всё автоматическое и скорострельное оружие, которым мы располагаем в долине Хула.